Глава 18. Как только я осознал, что происходит, первым делом ринулся звонить во Францию. Чтобы хоть как-то перестраховаться и позаботиться о судьбе близких мне людей, мне пришлось нагло врать Пьеру, чтобы убедить его поднять все связи и повлиять на некоторые решения военного руководства его страны. Сказал ему, что мои люди получили от немцев кое-какие сведения в отношении их планов по военной кампании против Франции. Подробно рассказал о наступлении немцев через территорию Бельгии и Голландии с использованием десантных частей для захвата мостов через канал и реку. В общем, поведал ему все, что помнилось в прошлой жизни о наступлении немцев в этой части континента и настоятельно попросил его увезти семью из Франции, если он не сможет повлиять на ситуацию и военное руководство Франции не станет принимать экстренных мер по усилению обороны на этом участке. Пьер поначалу скептически отнесся к этой информации, но после моих слов, что у немцев, возможно, все получится, из-за такого же скепсиса французских военных, задумался. В итоге, под конец разговора, он пообещал сделать все от него зависящее, и если не получится убедить нужных людей в своей правоте, сразу вывести семью из страны. Довольно долго мы с ним еще обсуждали, куда лучше увозить семью, но, к сожалению, к общему знаменателю в этом вопросе так и не пришли. Закончив с Пьером, я сразу же позвонил Вяземскому. С ним разговор получился более коротким и конкретным. Я приказал ему напрячь все возможные силы и как можно быстрее выкупить судостроительные предприятия, все, до которых он только сможет дотянуться. В свете всего происходящего мне поневоле придется обзавестись своим грузовым флотом, да и военным, наверное, тоже. Ведь продукции моих предприятий каким-то образом нужно будет переправлять в Союз, что в условиях войны будет непросто. Почему-то я сомневаюсь, что кто-нибудь в Америке выделит охрану для моих кораблей. Скорее всего, придется решать этот вопрос самостоятельно. А других вариантов, где взять военные корабли, кроме как их построить, у меня нет. Поэтому я и дал распоряжение Вяземскому покупать верфи и заводы. Благо, что он в этом направлении уже работал, так как планировал возводить судостроительные заводы в Аргентине. Сейчас у него есть шанс осуществить все свое желание в полной мере. Помимо покупки заводов, я приказал ему немедленно перевести наши предприятия на круглосуточный режим работы, а для этого срочно набрать запасом квалифицированных работников. Еще Вяземскому предстоит немедленно начать кампанию по вербовке рабочих для работы в Аргентине. Здесь мы тоже сейчас будем переводить работу предприятий на военные рельсы. Соответственно, не только увеличим выпуск продукции, но и постараемся расширить возможности наших предприятий. Другими словами, будем строить дополнительные цеха, а в перспективе и заводы тоже. Поэтому нам нужны рабочие в огромных количествах. Примем всех, кого только сможем нанять. Теперь не будет стоять вопрос о перекосе уровня жизни между понаехавшими и местными. Нам придется принимать местных на работу, в экстренном порядке обучать их, чтобы таким образом повышать мощности наших предприятий, переводя их на непрерывный режим работы. Естественно, не забыл я позвонить Абраму Лазаревичу, от которого надеялся получить более развернутую информацию о происходящем, но мне не повезло. Нет, я дозвонился без проблем, и мы нормально поговорили. Только Абрам Лазаревич не стал рассказывать по телефону, что он знает. Только и сказал, не телефонный разговор и точка. Он, кстати, по поводу формирования армии ничего внятного не ответил. Дескать, не до этого сейчас всем. Только и смог попросить его, чтобы он проследил за стройкой военных городков и не позволил остановить набор в будущую армию. Я, несмотря ни на что, все-таки надеюсь сформировать эту армию и доказать свою правоту по поводу профессионального подхода к делу. Собственно, мне сейчас мешает делать все, как было запланировано. Только отсутствие боевых кораблей, способных защитить будущие конвои от атак подводных лодок противника. Но это решаемый вопрос, и, надеюсь, в ближайшей перспективе есть кое-какие мысли на этот счет. Только немного разобравшись с этими первостепенными делами, я, наконец, отправился в учебный центр, где меня ждали серьезные представители финансовых кругов, которые не постеснялись лично прибыть навстречу. Они, как ни странно, знали о происходящем не намного больше моего. Для них все это было таким же шоком. Никто не ждал подобных действий от Германии, а тем более от Японии и Турции. Единственное, что нового они смогли поведать, это то, что США вступили в эту собачью свалку. Как раз сегодня штаты должны объявить войну Германии, Японии и Турции вместе с остальными странами этого союза. В связи с началом этой действительно мировой войны евреи предложили пока повременить с договором по сотрудничеству в усвоении космоса, и сосредоточиться на решении новых проблем. Дескать, сейчас и без космоса есть чем заняться. Ведь к подобному развитию событий никто не готовился. Я, честно сказать, не понял, при тут космос. Я ведь хотел говорить с ними на совершенно другую тему. Естественно, я не постеснялся им на это указать. И тут они сообщили совсем уж странную новость. Оказывается, они изначально сказали советской стороне, что готовы объединить усилия для работы в этом направлении только в случае, если в этом буду участвовать и я. Странные, как по мне, условия. А еще более странно, что я об этом ни сном, ни духом не ведаю. Но я не стал пока заострять на этом внимание, а завел разговор с ними о других вещах. А именно об освоении сибирской нефти и нужных мне кредитах. Я не стал лукавить и объяснил, как есть. Им только из-за этих кредитов дают возможность поучаствовать в разработке недр, которые, как известно, в СССР принадлежат народу. Я озвучил согласованные со Сталином условия и предложил хорошо подумать, прежде чем давать ответ. Ведь работать в условиях войны – это совсем не то же самое, что действовать в мирное время. Может быть, не так выгодно. Но уточнил, что думать надо только насчет бизнеса. По поводу необходимых мне кредитов хорошо бы дать ответ как можно быстрее. Просто мне крайне необходимо понимание, как сейчас действовать. Одно дело – осуществлять все задуманное, имея запас денег, и совсем другое – делать это экономить каждую копейку. В итоге нам пришлось поставить эти переговоры на паузу. Евреям понадобилось время для того, чтобы подумать, посоветоваться и принять решение, поэтому я смог заняться делами учебного центра. Не особо заморачиваясь, я собрал расширенные совещания командного состава из тех, кто еще остался в Аргентине, и поставил перед ними конкретную задачу – организовать учебный процесс для прибывших из Союза бойцов так, чтобы через три месяца из них получились грамотные командиры, способные обучать свои будущие подразделения на приемлемом уровне. Практически нерешаемая задача будь прибывшие чисто гражданскими людьми. Но к нам приехали уже служившие, притом тщательно отобранные младшие командиры. В основном сержантский состав, но эти люди уже поняли службу, и научить их будет на порядок проще, чем кого бы то ни было другого. Именно так. Ведь переучить человека, получившего профильное образование, ничуть не легче, чем гражданского с нуля. Утрирую, конечно, но не особо сильно». Кроме обучения прибывших, мы рассмотрели на совещании и вопрос дополнительного набора в ЧВК местного контингента. Из-за начала Большой войны нам нужно срочно заняться формированием полноценных воинских подразделений, способных решать реально важные задачи на поле боя. Поэтому у нас нет другого варианта, кроме как задействовать в качестве обучающего персонала всех членов ЧВК. Предстоит очень большая работа, и напряжься всем придется не по-детски. Хороший на самом деле момент, чтобы оценить потенциал каждого даже самого, на первый взгляд, незначительного сотрудника ЧВК. Это, конечно, я так думаю. А для бойцов, по крайней мере, для тех, кто хоть немного дружит с головой, это время, когда можно за очень быстро взлететь выше головы и перейти на совершенно другую ступеньку бытия. Высокопарно, конечно, звучит, но это так. Наступило время, когда инициативные думающие сотрудники могут очень быстро вырасти в чинах, и, кто знает, может к концу войны даже заменить нынешних командиров. Жаль, конечно, что я не успел подготовиться к этой войне, и все теперь придется делать в авральном режиме. Но деваться некуда. Теперь преодолевать и превозмогать. На самом деле я и так, можно сказать, прыгнул выше головы. И у меня сейчас есть все необходимое для того, чтобы нехило так повлиять на происходящее. Следующая неделя, которая предшествовала новой встрече с представителями еврейских семей, для меня пролетела в трудовом угаре. Пришлось носиться по всей стране, словно я в одном место ужаленный и на ходу решать кучу самых разных проблем. Так я дал добро на выпуск того, что уже давно было готово к производству. Я сейчас говорю про автоматы и пулеметы, которые в моем мире назывались «калашниковыми», и, естественно, боеприпасов к ним. Учитывая, что к началу этого производства давно все готово, при том мощности выделены более чем серьезные, есть надежда, что это оружие нехило повлияет на ход войны. По крайней мере, у нас в планах только за первый год произвести порядка полумиллиона стволов. И это, я считаю, по минимуму. А как будет на самом деле, мы узнаем чуть позже. Похожая ситуация и с авиатехникой. Правда, там к немедленному началу производства готовы только истребители и штурмовики. Но зато что это за самолеты? Они хоть и кажутся довольно сложными в производстве, но равных им во всем мире сейчас не найти. Я не стану рассказывать об их характеристиках. Обозначу только, что хваленые мессеры нашим истребителям не соперники. Что в скорости, что в маневренности. Штурмовики же? Это прям реальные летающие танки, притом очень зубастые и способные удивить даже в небе любого противника. Немного не задалось пока с бомбардировщиками, и если будущие пикировщики уже на выходе, их появление не так долго осталось и ждать, то с так называемыми «стратегами» возни еще много. Нет, если изменить тех техзадание и ограничиться грузоподъемностью в 5 тонн, как это сделали когда-то в прошлом мире американцы, проблем нет. Выпуск самолетов можно наладить очень быстро. Но ведь мы не ищем легких во всех смыслах путей. Нам надо все и сразу, чтобы летал далеко и тащил на себе много. Я не стал пока делать резких движений, связанных с этим видом авиатехники. Только попросил народ по возможности ускориться, и на этом все. А вот с производством самой разной бронетехники, тут да, я потребовал сразу много и всего. Все предприятия, связанные с ее сборкой, мы перевели на трехсменный рабочий день, и я, не откладывая, решил их тут же расширять по максимуму. В принципе, я так и собирался делать в том случае, если начнется война, и даже потихоньку готовился. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у нас получится многократно увеличить выпуск техники в самые короткие сроки. В связи со всем вышеперечисленным, на моих заводах, расположенных на территории Аргентины, мгновенно образовался дефицит рабочей силы, который я надеялся быстро решить за счет специалистов, нанятых в США. Правда, как я уже говорил, мы начали набирать людей здесь тоже, и активно их обучать, ведь лишними они точно не будут. В целом, эта неделя вышла очень даже плодотворной, и я мог бы быть совсем уж доволен, если бы не новости, приходящие из полей первых сражений. На Кавказе наступательный порыв турок, подкрепленных немецкой дивизией, наши смогли остановить. Но на Дальнем Востоке и в Монголии дела шли не так хорошо. Японцы давили, и пока наступали по всем фронтам. У нас там просто недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию. Расстояния, как ни крути, имеют значение. Да и для мобилизации необходимо время но так или иначе ничего критического для союза пока не случилось это только вопрос времени когда все встанет на свои места в европе же все не так однозначно во франции немцам в этот раз не удалась авантюра которую они провернули в моем предыдущем мире их остановили еще у канала где сейчас идут кровопролитные бои и стороны активно наращивают свои силы а вот в польше которая объявила войну германии сразу вслед за англией все грустно там немцы за эту неделю захватили чуть не половину страны и сейчас стремительно ведут наступление в сторону границы с Союзом. Притом они не побоялись напасть сразу и на Чехословакию, где все идет к капитуляции страны. Советский Союз, который тоже находится в состоянии войны с Германией, двинул на помощь Польше свои корпуса, и чем это закончится, один бог знает. Я почему-то думаю, что наши там нехило огребут, все-таки не готовы они к войне, и вряд ли смогут сейчас на равных бодаться с вермахтом. Но это, конечно, не точно. Немцы пока ведь тоже не стали такими, какими они были в прошлом мире к 41-му году. Тут я тоже никак повлиять на ход событий не могу, поэтому только и остается, что наблюдать за происходящим со стороны и продолжать готовиться к этой войне изо всех сил. Итальянцы, в свою очередь, не стали ждать у моря погоды и тоже напали на Францию. Хоть в целом и вышло без особого успеха, но изрядную часть французских сил они на себя оттянули. Короче говоря, Франции сейчас нелегко. Но того молниеносного разгрома, как это было в прошлом мире, не случилось, и в целом все идет к очередной окопной войне, что немцам совсем даже не на руку. Англия сейчас вовсю пытается кошмарить немцев на море, попутно перекидывая во Францию свои войска, но получается у нее это пока не очень хорошо. Похоже, они оказались не готовы к противостоянию с подводным флотом Германии, который сейчас наводит не слабого шороха у их берегов. Главное же, что Пьер все-таки прислушался к моим словам. Помимо того, что ему каким-то образом удалось убедить военное руководство своей страны в том, что наступление немцев через Бельгию и Голландию крайне вероятно он сумел еще и семью вывести из страны. Сначала он отправил родных в Швейцарию, а оттуда самолетом в Англию. Сейчас они всем семейством движутся в сторону Канады на корабле, принадлежащем Пьеру, но в составе охраняемого конвоя. Тут мне ничего не остается, кроме как надеяться, что все с ними будет нормально, и они в итоге успешно доберутся до места назначения а там, глядишь, получится их и в Аргентину переправить. Евреи меня удивили и не слабо. Первое, что они озвучили при встрече, что вопрос с кредитом решен положительно, притом его мне дадут, беспроцентный, но таким он будет только до окончания войны. Понятно, что меня это более чем устроило. Второе, они предложили мне скооперироваться с ними и совместно переправлять военные грузы в воюющие страны. Грубо говоря, в Англию, Францию и Советский Союз будут ходить сформированные конвои под охраной американского флота, которые будут перевозить как военные грузы, так и воинские части для участия в сражениях. Третье, и, как по мне, самое главное, моему концерну не станут мешать выпускать военную продукцию целенаправленно до Советского Союза. Правда, это не касается УАЗиков, на поставку которых заключен контракт с американской армией, и машины они, наоборот, будут забирать все, сколько бы мы их ни произвели. Еще они озвучили кое-какие другие хорошие новости, но уже не столь значительные. Главное, что я получу в свое распоряжение 50 миллионов долларов и теперь смогу без проблем формировать в Союзе армию, как я это и планировал. Что касается военной техники для ЧВК и для новой армии, я спокойно справлюсь с ее производством и без участия сил концерна, расположенного в Штатах. Но задействовав и его тоже, делать это смогу гораздо быстрее. Новость же о том, что мы сможем присоединиться к конвоям, вообще бесценна, и на первых порах сэкономит мне уйму денег. Нет, отказываться от постройки своего военного флота я не подумаю, но теперь это можно делать не в авральном режиме, а планово, как и должно быть. Конечно же, прежде чем отправлять свои корабли в Союз, мне надо набрать определенный объем военной продукции. А для этого, понятное дело, необходимо какое-то время. Но если говорить по правде, я уже сейчас могу найти, чем грузить суда идущие в Союз. При этом я думаю, что те же сухпайки, которых на наших складах скопилось довольно много, будут востребованы в воюющей стране ничуть не меньше, чем оружие или техника. Да и амуниция, которую мы сейчас шьем хорошими темпами, тоже лишней не будет. Конечно, я ее как раз-таки начал готовить для будущей новой армии, но тут есть варианты. Никто ведь мне сейчас не мешает разместить заказы на пошив необходимой одежды в Штатах, поэтому почему бы не начать поставки с этого товара тоже. В общем, порадовали меня евреи и, по сути, развязали руки. Если здесь, в Америке, у меня складывается все замечательно, то вот в Союзе появились проблемы, откуда не ждал. Заводы, которые я там строю и которые вот-вот должны сдать, чтобы они уже начали выпускать задуманную продукцию, у меня вдруг решили в наглую отжать, причем не дожидаясь их ввода в эксплуатацию. И ладно бы делали это по-умному, ведь эти предприятия изначально строились с учетом производства ими конкретной сложной техники, но нет, все решили делать через известное место». Так автомобильный завод, который должен выпускать хорошо зарекомендовавшие себя УАЗики, решили перепрофилировать под производство полуторок. А тракторный завод, который заточен на производство техники вроде Т-64, теперь, по мнению каких-то умников, должен выпускать ТБ-7. И так практически со всеми предприятиями. Главное, что ни Ворошилов, ни за ничего внятного на мои вопросы ответить не смогли. Только и говорили, что это указание сверху, и на этом все. Пришлось напрягать Абрама Лазаревича и просить его организовать мне телефонный разговор со сталиным Нет, в другое время я и не подумал бы звонить этому человеку, но сейчас это все реально было похоже на какое-то вредительство. Другого названия для этого всего у меня просто не было. Разговор получился как у глухого со слепым. Как я понял, Сталин не мог открыто говорить по телефону, поэтому напирал, что именно сейчас стране надо больше техники, даже в ущерб качеству. Не сразу до меня дошло, что это, скорее всего, связано с боями в Польше. Наверное, снова, как и в прошлом мире в начале войны, пёрли буром на подготовленные позиции, атакуя их и не считаясь с потерями. Вот и пришли к тому, что воевать стало нечем. В итоге я спросил, не связано ли это с событиями в Польше, а когда услышал от него подтверждение, не удержался и произнёс, что смысла в том, чтобы давать дятлам новую технику, нет никакого. Зря, наверное, я это произнёс. Даже по телефону было слышно скрежет зубов. Правда, Сталин не стал ругаться, только спросил, может, я приеду и покажу, как надо обращаться с техникой. Ирония его понятна, и, честно сказать, желание приехать и показать у меня реально возникло. К счастью, я все же понимал, что это было бы глупостью несусветной, так что не ответил резко и положительно. Вместо этого только и произнес, может, есть смысл привлечь в качестве консультантов сотрудников ЧВК, находящихся на территории Союза? «Мы подумаем над вашим предложением», — ответил Сталин в присущей ему манере. Собственно, на этом разговор и закончился. Убедить в своей правоте мне сейчас не удастся, да и смысла большого нет. делать не в технике, а в самом подходе к войне. Пока по зубам нормально не получат и не поймут, что надо воевать не лозунгами типа «не числом, а умением», «малой кровью на чужой территории», толку не будет. Поэтому пусть делают, что хотят. Моя задача – сопеть в две дырки и делать, что должен. А дальше – больше». Только когда Пьер позвонил уже из Канады и сообщил, что они добрались нормально, меня слегка отпустило напряжение, и я на самом деле расслабился. Все-таки хоть я и был загружен работой сверх меры, а мысли о любимой и ее родственниках нет, нет да и накатывали, заставляя меня изрядно нервничать. Только сейчас, когда они наконец в безопасности, я успокоился и смог на самом деле полностью окунуться в работу. А заняться мне было чем? И конца края самому настоящему валу нескончаемых дел не просматривалось от слова совсем».